Весь союзный флот черноморцев и османов собрался сейчас на орбите Санкт-Петербурга-3. Огромная армада кораблей зависла над изувеченной планетой, подобно стое хищных птиц над добычей. Массивные крейсеры и линкоры, ощущенившиеся орудиями, неподвижно застыли в космической тьме, а вокруг них суетливо основали и десантные модули. Технические отсеки кораблей и разных классов были до отказа набиты награбленным за двое кровавых суток добром. Трюмы ломились от золота и драгоценностей, произведений искусства и редких артефактов. Казалось, саможадность и алчность насытили собой эти переборки и палубы. Многие из членов команд Черноморского флота были пьяны и безудержно продолжали отмечать свою победу над эскадрой единодавшегося диктатора Зубова и его сторонниками, что сейчас усеивали своими телами пространство космоса в нескольких миллионах километров отсюда и кварталы городов внизу. В ковид-компаниях царило безудержное веселье, звенели бокалы, гремел хохот. Офицеры и космоматросы, обнявшись, гранили победные песни, прославляя свою удаль и доблесть. В это время из палубных орудий крейсеров и линкоров обоих космических флотов вырывались разноцветные холостые плазменные выстрелы, озаряя праздничным фейерверком весь ближайший космос. Яркие вспышки разукрашивали черноту космоса всеми цветами радуги, словно насмехаясь над трауром погибшей планеты. Казалось, сами звезды содрогались от этого кощунственного салюта. На флагмане вице-адмирала Хиляева, линкорью «Литвизан» в конференц-зале в данный момент собрались все командующие черноморскими, а также османскими дивизиями. Просторное помещение было залито ярким светом, отражавшимся от начищенных до блеска панелей из красного дерева. В центре стоял длинный стол, уставленный яствами и напитками. Из гражданских здесь присутствовал первый министр Шипотев, который, казалось был счастливее всех остальных вместе взятых. Еще бы! При Зубове Юлиан Николаевич уже было собирался прощаться с жизнью, однако появление союзного флота и его победа над гвардейской эскадрой вновь принесла бывшему канцлеру свободу, а также вернула прежнюю, пусть и не всеми в империи признаваемую, должность главы правительства. Он сидел во главе стола, сияя самодовольство и поднимал один тост за другим. «Господа адмиралы!» — обратился министр к собравшимся, сам уже сильно пошатываясь от выпитого вина. Его голос звучал чуть заплетающимся языком, а жесты стали размашистыми и неловкими. «Я хочу поднять бокал за этот знаменательный день. Благодаря вашей храбрости и верности императору Ивану Константиновичу все жители нашей планеты освобождены от этого жестокого тирана Зубова». Вы все заслужили звание героев и защитников Российской империи и поэтому по праву должны войти в Государственный совет. Шипокев поднял бокал, расплескивая вино, и обвел собравшихся мутным взглядом. Его лицо раскраснелось, а на лбу выступила испарина. Бокалы присутствующих нестроенно звякнули в ответ на тостминистра. Наш новый премьер-министр так налакался, что предлагает кресло в высшем органе империи и даже нашим кровным врагам полголоса полголосах Александр Михайлович Красовский на ухо контр-адмиралу Орлову, командующему девятой линейной дивизией. Красовский покачал головой, глядя на захмелевшего шепутивого с плохо скрываемым презрением. Мысль о том, что судьба миллионов людей зависит от прихоти этого пьяного болтуна, вызывала у него тошноту. Еще пара фужеров, и этот пройдоха посадит на трон вместо малолетнего Ивана, старика Баскурта, мрачно пробормотал он, скривив губы. Красовский со злостью посмотрел в сторону османского адмирала, который спустя двое суток после их последней встречи выглядел гораздо веселей и непринужденно беседовал в углу с Гулем и двумя своими дивизионными адмиралами. Есин Баскурт что-то оживленно рассказывал, кивая головой и победный щурец, а его собеседники угодливо смеялись, поддакивая каждому слову командующего. Видимо, настроение Есину Баскурту сильно поправили полные трюмы его галер, до отказа на набитые ворованным имуществом колонистов Санкт-Петербурга. Мысль об этом заставила Красовского стиснуть зубы. Союз с османами, купленный ценой разграбления российских владений, казался ему чудовищным святотатством и преступлением, за которое придется отвечать. И хоть Александр Михайлович и делал все возможное для того, чтобы отвести от себя длань правосудия, все равно на душе у него было неспокойно. «Я уверен, что совсем скоро под нашими знаменами будут тысячи новых боевых кораблей», между тем продолжал раздухарившийся Шипотев, переходя на крик. Его голос срывался, глаза лихорадочно блестели. «И вы возглавите их в великом походе против врагов нашего государства. Врагов еще много, но никто из сидящих сейчас здесь за этим столом не сомневается в том, что все они падут перед нашими непобедимыми дивизиями. Ведь так, господа?» Присутствующие загудели в ответ, выражая одобрение слова министра. Шипотев самодовольно усмехнулся, торжествуя. — Мы перебьем их всех, — самоуверенно произнес контр-адмирал Гуль, вскакивая с места. Его глаза горели фанатичным огнем. — Потому что мы черноморцы, а черноморцы — лучшие космоморяки из всех четырех имперских флотов. Офицеры-черноморцы ответили одобрительными кивками. — А еще потому что у нас появились новые верные союзники в лице отважного адмирала Паши Баскурта», воскликнул Юлиан Шепотев, не примену вкинуться лещач вонливому османскому командующему. Есин Баскурт в ответ расплылся в масляной улыбке и приложил руку к груди, демонстрируя тем самым благодарность за теплые слова первому министру. В его глазах присали жадные огоньки. Похоже, осман уже прикидывал, сколько еще сокровищ получит от этого выгодного альянса. «Точно! Ни северяне, ни балтийцы не смогут противостоять нам на равных!» — кивнул изрядно захмелевший вице-адмирал Филяев, для которого соперничество между имперскими космофлотами было не пустым звуком. В его голосе звучала непоколебимая уверенность, граничащая с самоуверенностью. Он откинулся на спинку кресла, лениво поигрывая бокалом. «Ни Птолемей, ни Десса, никто либо другой не смогут помешать нам управлять Российской империей, и принести, наконец, мир и спокойствие в сектор нашего контроля, — воинственно воскликнул шепотев яростно разбивая свой бокал о пол. Осколки со звоном разлетелись во все стороны, а капли вина забрызгали ботинки стоящих рядом офицеров. Юлиан Николаевич вскочил, покачнувшись, и обвел всех горящим взглядом. Есть ли в галактике сила, способная встать у нас на пути, господа? В этот самый момент... На переговорных устройствах всех без исключения адмиралов замигали красные лампочки вызова. Тревожные сигналы разрезали воздух, мгновенно разрушая атмосферу всеобщего ликования. Командующие переглянулись. В их глазах вспыхнула настороженность. «Сканерами дальнего обнаружения зафиксирован массовый вход в систему ладога кораблей противника», доложил у дежурный офицер из рубки Ритвизана. Его голос, искаженный помехами, звучал напряженно и взволнованно. Всего около 800 вымпелов. Идут к Санкт-Петербургу три сразу с нескольких направлений. В зале повисла гробовая тишина. Казалось, сам воздух застыл от напряжения. Адмиралы застыли на своих местах, не веря своим ушам. 800 кораблей. Такого скопления боевых кораблей они не видели никогда за свою карьеру. «Не может быть, это какая-то ошибка!» Воскликнул Домир Ренатович, трезвея буквально на глазах. Его лицо побледнело а руки судорожно стиснули подлокотники кресла. «Откуда такие силы? Чьи это корабли?» Вопросы повисли в воздухе, оставшись без ответа. Филяев лихорадочно соображал, перебирая в уме возможные варианты. «Первое направление — Северный космический флот Адмирал Одесса», продолжал свой монотонный доклад офицер, не обращая внимания на всеобщее замешательство. «Около 240 боевых кораблей». Вход из-под пространства в систему со стороны сектора Тульского промышленного пояса. При упоминании Десса и его эскадры по рядам черноморцев прокатился недовольный ропот. Северяне всегда были их главными соперниками в борьбе за влияние. И вот теперь они здесь, готовы оспорить победу Черноморского космофлота. Второе направление — флот первого министра Птолемея Грауса. Более четырехсот вымпелов. Невозмутимо продолжал дежурный прыгнули в систему со стороны Новой Москвы. Шипотев побледнел, как полотно. В Толеме играл с былого заклятым врагом и главным соперником за пост премьер-министра. Третье направление — эскадра вице-адмирала Элая Джонса. Четвертое направление — дивизия вице-адмирала Трубецкого. Пятое направление — дивизия великого князя Романова. Шестое направление — в наступившей гробовой тишине Дежурный продолжал перечислять и перечислять бесконечные флотилии, спешащие к Санкт-Петербургу. С каждым новым названием лица адмиралов мрачнёли всё сильнее. Они переглядывались, не веря своим ушам. Казалось, весь цвет российского космофлота собрался здесь, чтобы решить судьбу империи раз и навсегда. Несколько позже, когда адмиралы-черноморцы и их союзники-османы, как стая потревоженных ворон, разлетелись по своим флагманам, Стала ясна общая картина и силы сторон. Они торопливо принимали рапорты, отдавали приказы, готовясь к неминуемой схватке. В душе каждого из них царили смятение и растерянность, но внешне они старались сохранять невозмутимость. Итак, 19 июля 2215 года в системе «Ладога» стало очень тесно от невероятно большого количества боевых кораблей, слетевшихся сюда со всех концов Российской империи. Казалось, само пространство искривлялось под тяжестью этой грозной армады. Тысячи орудий смотрели друг на друга в упор, готовые в любой момент извергнуть смертоносный ураган Пожалуй, все самые могущественные на сегодняшний момент силы, делившие власть над нашим сектором контроля, прибыли в Ладогу для того, чтобы, наконец, выяснить, кто же из них будет управлять 135-ю звездными провинциями. Явно намечалась решающая битва исход который должен был определить будущее империи на многие годы вперед. В итоге сразу восемь эскадр стояли друг напротив друга у планеты Санкт-Петербург-3. Они замерли в напряженном ожидании, будто гигантские хищники перед смертельной схваткой. тишина космоса была обманчива. В ней таилось напряжение, готовое в любой момент взорваться ураганом огня и предсмертными криками. Непосредственно на орбите расположились со своими кораблями четыре адмирала Черноморского флота. Александр Красовский со своей десятой линейной, Дамир Филяев с пятнадцатой, Елизарий Орлов с бывшей когда-то дивизией Козлова и Аркадий Гуль с нашей с вами двадцать седьмой линейной дивизией. Рядом крейсировали галеры их союзника, а скорее подельника адмирала Паши Есина Баскурта. Куда же без него родимого? Именно благодаря своим неожиданным союзникам Черноморцы сумели разбить гвардейскую эскадру контрадмирала Зубова и захватили Санкт-Петербург, по сути взяв заложники находящегося в данный момент на планете императора Ивана Константиновича. Это был дерзкий и рискованный ход, но он полностью оправдал себя до сегодняшнего дня. У черноморцев и их союзников в наличии имелся, надо признать, приличный флот, в общей сложности состоящий из 350 боевых кораблей различного класса полторы сотни из которых принадлежали османам. Это была внушительная сила, способная потягаться с любым противником. Но против объединенной мощи остальных эскадр даже она казалась каплей в море. Главным и самым опасным их врагом из всех, появившихся в звездной системе из-под пространства эскадр, был огромный, более чем в 400 вымпелов, космический флот первого министра империи Птолемея Грауса. Это была грозная армада, способная в одиночку противостоять любому. Новые линкоры и модернизированные крейсеры, собранные в несколько параллельно идущих походных колонн, величаво плыли в космической тьме, приближаясь к Санкт-Петербургу-3. Флот Птолемея с момента противостояния того с Адмиралом Дессе у старых императорских версий надо признать существенно поредел. Дело в том, что после безрезультатного сражения у главного элинга Авторитет первого министра в глазах многих из его союзников был сильно подпорчен. Его трусость во время боя, да и в целом неуверенное командование вверенными ему дивизиями, а также ужасная ссора с Лайей Джонсом, привели к тому, что союзный флот, считавшийся до этого момента самым большим в Российской империи, стал быстро раскалываться на части, будто айсберг, попав в теплое океанское течение. К Толемейс Горича наблюдал как его некогда могущественная армада тает на глазах. Каждый день приносил новые вести о дезертирстве и предательстве. Адмиралы, еще вчера клявшиеся ему в верности, теперь поспешно покидали ряды союзные эскадры, унося с собой корабли и, главное, людей. Первым, как мы уже сказали, союзный лагерь покинул вице-адмирал Элая Джонс, при этом каким-то невероятным чудом сумев увлечь за собой и уведя из расположения флота Все без исключения 34-ю резервную дивизию, в данный момент имеющую статус мятежной Это был мощный удар по престижу Патолемея. Впрочем, винить кого бы то ни было, кроме как себя, первому министру не стоило. Он сам сделал для бегства одной из своих самых лучших дивизий все, что мог. Плюс еще до этого вице-адмирал Джонс считался одним из самых верных его сторонников, и его уход стал сигналом для остальных. Затем практически все так называемые князья-адмиралы со своими частными эскадрами поочередно стали выходить из-под командования Птолемея. Покидали они первого министра потому, что прежде всего они горели желанием продолжать сражаться с Павлом Петровичем Десса, самым знаменитым и уважаемым космофлотоводцем современности. Мысль о том, чтобы сойтись в секторе сражения с самым легендарным адмиралом, внушала этим людям неподдельный ужас. Ну и конечно же, Все наши аристократы по-прежнему, только теперь уже открыто, желали надеть на себя корону Российской империи и править ее звездными системами. Почему бы нет? Ведь уже полтора века, как на трон, избирались именно адмиралы космофлота. Чем Трубецкие, Романовы, Салтыковы и другие представители древних фамилий и по совместительству директора крупнейших имперских корпораций были хуже. В их глазах Птолемей был лишь досадной помехой, и простым чинушей-выскочкой на пути к заветной цели. Сам же Птолемей Граус, хоть и в одной части потерял половину своего прежнего состава флота, тем не менее все еще продолжал оставаться самым влиятельным политиком и претендентом на высший пост в государстве. Он заключил временное перемирие с Павлом Петровичем Десса и увел оставшиеся в своем подчинении корабли из сектора императорских верфей обратно в Новую Москву. Там первый министр объединил свои корабли, с спорядевшими дивизиями вице-адмирала Агриппина Хромцовой, а главное усилил их многочисленными гарнизонными группами со всех подконтрольных звездных систем, коих на сегодняшний день у Птолемея насчитывалось почти четыре десятка. Это была хорошая попытка восстановить былую мощь и собрать силы для решающего удара. Таким образом, первый министр Граус, несмотря на все поражения и неудачи, вновь стал обладателем огромного флота 420 вивелов. Это было внушительное зрелище: сотни кораблей, выстроившихся идеальными походными колоннами и готовых по первому приказу своего главнокомандующего ринуться в бой. Сверкающая немилидская сталь корпусов и зловещий блеск в глазах их капитанов наполняли сердце Птолемея мрачным торжеством. По большей части его армада состояла из так называемых «желто-черных» резервных дивизий, экипажи которых от простого канонира до командира корабля, с самого начала противостояния приняли в сторону правящей династии и поддержали права на престол императора Ивана. Сейчас все они служили первому министру, как по сути единственному легитимному сановнику, оставшемуся у власти после раскола Российской империи. Все они рассчитывали на то, чтобы Толемея освободит императора, вырвав его из рук мятежников-черноморцев и снова восстановит порядок в государстве. Это были уже проверенные делом офицеры и космоморяки. Их лояльность не вызывала сомнений, а боевой дух был крепок как никогда. Каждый из них жаждал смыть позор поражения у старых верфей, а также отомстить дерзким черноморцам, посмевшим бросить вызов законной власти. Оставив одну из регулярных дивизий охранять планету Новая Москва-3, в Толемее его ближайшая помощница, вице-адмирал Агриппина Ивановна Хромцова, направили остальные свои корабли в систему Ладога, чтобы поскорее освободить императора Ивана Константиновича и его сестру-регента. Они спешили опередить остальных претендентов на власть, первыми добраться до заветной цели. В их сердцах горела надежда, что освобождение монарха станет их триумфом и вернет былую славу и влияние. Уверенные в своих силах, они спешили первыми оказаться у Санкт-Петербурга-три, но просчитались.